Глава 8. Протягивая Эдди ключ, портье ничего не сказал, словно не видел его. Пока кабина поднималась, мальчик левтёрни сводил глаз с отворота пиджака Эдди, на котором выделялось фиолетовое пятно. Эдди возвращался в номер с одной лишь мыслью: поскорее лечь в постель. И едва он вошёл в комнату, как нервы у него окончательно сдали. Он не мог больше следить за выражением своего лица и даже не представлял себе, как ужасно он выглядит. Впрочем, он сейчас же вспомнил, что не повернул ключ в замке. В то же мгновение Эдди увидел незнакомого человека, и прежде чем он успел что-либо сообразить, его сковал страх и возникло отвратительное ощущение холода вдоль позвоночника. Это произошло автоматически, как при нажатии кнопки зажигается лампа или включается двигатель. Я ни о чём не думал, просто решил, что настал его часёт. И во рту у него пересохло. Я ведь знал десятка людей, которые кончили таким образом, и среди них были его приятели. Случалось он ещё пил с ними, например, в 10:00 вечера. А в 11:00 или в полночь обречённый, возвратясь домой, находил у себя двух человек, которые его ждали и ничего не обязаны были объяснять. Иногда он задавал себе вопрос: "О чём люди думают в такую минуту и потом немного позднее когда машина мчится к глухому пустырю или к реке ещё некоторое время за окном мелькают яркие фонари и то и дело прохожие и машина задерживается под красным светофором возле которого виднеется мундир полицеймена это длилось несколько секунд Эдди был убеждён, что в лице его не дрогнула ни одна чёрточка он также знал, что человек все заметил. Выражение растерянности, когда он отворил дверь номера, полная расслабленность его тела и духа, электрический ток страха и, наконец, вернувшийся к нему внешнее самообладание при лихорадочной работе мысли. Но это, очевидно, не то, чего он опасался. Его посетитель был один, а для подобных прогулок всегда назначалось «двое». Не считая того, кто ждал на улице в машине, вдобавок и сам человек был не нового типа. Очевидно, кто-то из главой. Служащие отеля не впустили бы к нему в комнату неизвестного субъекта. А тот не только сидел в его номере, но позвонил, вызвал официанта и заказал содовую воду и лёд. Что касается виски, то незнакомец воспользовался плоской фляжкой, которая стояла теперь на ночном столике рядом со стаканом. «Take it easy, son», — сказал он, не выпуская изо рта толстые сигары, запах, который успел наполнить комнату. В переводе это означало «Не волнуйся, сынок». Ему было за шестьдесят, возможно, без малого семьдесят. Он много повидал на своем веку, хорошо разбирался в людях и обстановке. Кэлми, Майк. Зови меня Майк. Не следовало заблуждаться, это не было разрешением держать себя запрасто. Речь шла о той почтительной непринуждённости, с которой в определённых кругах принято обращаться к влиятельному лицу. Старик напоминал своим видом профессионального политика, сенатора штата, мэра, а ещё более одного из тех, кто управлял избирательной машиной и назначал судей и шерифов. Майку имел бы сыграть любую из таких ролей в кино, особенно в ковбойских фильмах. Он это знал, и можно было догадаться, что сходство ему льстит. И он всячески старается его усилить. Стаканчик виски с содовой предложил он, указывая на фляжку. Взгляд Майка скользнул по винному пятну на пиджаке Эдди. Он ещё был говорил, улыбнувся лишь пошутить. Лишь скользнул взглядом. Садись. Костюм на нём был не из белого полотна, а из тонкой чешуи. А галстук, расписанный вручную, и стоил должно быть 30 или 40 долларов. Он не снял с головы шляпу с широкими загнутыми кверху полями, светло-серого, почти белого цвета, без единой пятнышки или пылинки. Кресло, на которое он предложил Эдди сесть, находилось возле телефона. Ленивым жестом Майк указал на аппарат. «Тебе нужно позвонить Филу». Эдди не спорил. Снял трубку, заказал номер в Майами. И пока он ждал, не отнимая трубки от уха, Майк курил сигару, равнодушно поглядывая на него. «Откакал». Алло. Хил. Кто говорит? Эдди. Слушаю. Я Мне сказали: "Минуту, я прикрою дверь". Это была ложь. Хил слишком долго молчал. Либо он с кем-нибудь советовался, либо делал это нарочно, чтобы вывести Эдди из равновесия. Алло? Алло? Всё в порядке? Я слушаю. Снова пауза. Эдди не хотел говорить первым. Майк там? Да, в комнате. Хорошо. Снова пауза. Эдди поклялся бы, что слышит шум моря. Но это едва ли было возможно. Ты видел джина? Эдди подумал, правильно ли он расслышал имя и не спутал ли Фив братьев. Он не ожидал, что с ним заговорят о джине. Ревнины размышления у него не было, поэтому он сел, гал, не думая о последствиях. Нет, а что? А то, что он не приехал в Сан-Диего. А. Джина должен был быть там ещё вчера. Я знал, что Майк всё время наблюдает за ним. Это вынуждал его следить за выражением своего лица. Он напряжённо обдумывал слова Сила. Перед глазами снова замеркали образы и картины, которые возникли в его мозгу чуть раньше, когда он представил себе прогулку в автомобиле. В общих чертах это была та же ситуация, только с другими действующими лицами. Если бы с ним говорил, к примеру, Сид Кудик, он мог бы думать иначе. Но с ним говорил Фил. Фил был коварен. Я всегда знал, что Фил его не любит. Как не любил он всех братьев Рико. Почему он звонил в Сан-Диего, когда вопрос касался Тони? Джина был убийца. Сан-Диего находился недалеко от Эль-Центро. Два часа езды на машине и менее часа самолетом. Филу уже удалось свести двух братьев. «Алло», — повторил Эдди в трубку, — «мне пришло в голову. Не заезжал ли Джина к тебе в Санта-Клару? Теперь уже Эдди поневоле пришлось лгать». «Нет». Ложь могла привести к серьезным последствиям. Эдди никогда так не поступал. Это шло вразрез с его принципами. Если бы они узнали, что он лжет, они имели бы право впредь не доверять ему. «Джина видели в Новом Орлеане!» «Да. Он выходил из машины!» «Почему с ним продолжали разговор о Джину, а не о Тоне?» «Но это была какая-то причина. Фил ничего не делал зря». Эдди крайне важно было догадаться, что у Фила на уме. Его будто бы так же видели на борту парохода, отплывающего в Южную Америку. Эдди чувствовал, что это правда. «Зачем бы это ему?» — тем не менее возразил он. «Не знаю. Ты член семьи. Ты знаешь его лучше, чем я». Я не в курсе дела. Он мне ничего не говорил. «Ты его видел?» Я хотел сказать, что он мне ничего не писал. Ты получил письмо? Нет. А как Тони? Теперь Эди всё понял. Его хотели запугать, говоря с ним о Джино. Они ничего не выдумали. Они использовали факты. Таким способом его подвели к делу Тони. Вторично Эди солгать не мог. К тому же при разговоре присутствовал Майк. который все знал и по-прежнему молча курил сигару. «Я с ним говорил», — он продолжал с короговоркой. «Я видел также его жену, она ждет ребенка. Я объяснил ему, Фил оборвал его. Майк получил инструкции. Ты слышишь? Он тебе скажет, как поступить». «Хорошо». «Сид согласен с этими инструкциями. Хочешь, он тебе это подтвердит?» Эдди повторил. «Хорошо». Только потом он сообразил, что его слова... нужно расценить как недоверие Филу. Эдди услышал шёпот. Голос с характерным акцентом кубика. Майк Ламот займётся сейчас всем. Не пытайся провести его. Он у тебя? Да. Дай его мне. С вами хочет говорить кубик. Так чего ж ты не передаёшь мне трубку? Разве не хватает шнура? Шнура хватило. Алло, старина. Говорили в основном на том конце провода. И Эдди слыша далёкий голос Кубика, не различал слов. Майк односложно выражал одобрение. Теперь, узнав его фамилию, Эди смотрел на Майка другими глазами. Он не ошибся, предположив, что тот влиятельное лицо. Эди не знал, чем в настоящее время занимается Майк, так как о нём давно не было слышно, но в прежние дни его имя нередко мелькало. на первых страницах газет. Мишель Ламот, в обиходе Майк, должно быть, канадис по происхождению, был здесь на западе одним из крупнейших пивных баронов в эпоху сухого закона. Организации тогда ещё не существовало. Союзы возникали и распадались. Чаще всего их главы боролись между собой за территорию, иногда за винный склад, за судный или грузовик. Раз не существовало организации, не существовало ни иерархий, ни специализаций. Большинство населения было на стороне нарушителей сухого закона, равно как полиция и многие политические дельцы. Битвы разыгрывались главным образом между кланами, между вож{"аками". Мишель Ламот, дебетировавший в одном из кварталов Сан-Франциско, не только присвоил себе всю Калифорнию. но и расширил сферу своих операций вплоть до ближних штатов Среднего Запада. Когда братья Рико еще мальчишками шатались по улицам Бруклина, люди поговаривали, что Майк собственноручно избавился более чем от двух десятков конкурентов. Он убрал и некоторых членов своей шайки, которые смелились разговаривать слишком громко. В конце концов его арестовали, но не смогли выдвинуть против него веского обвинения в убийстве. Его судили только за мошенничество при уплате налогов, но отправили на несколько лет не в Сен-Квентин, как обычного уголовника, а в Эль-Катрас, крепость, предназначенную для самых опасных преступников, выстроенную на скале посередине бухты Сан-Франциско. Эдди больше никогда не слышал о нем. Если бы кто-нибудь спросил у него, что стало с Ламотом, он ответил бы, что Майк, очевидно, умер, так как тот был уже не молод, когда Эди ходил ещё в коротких штанишках. Теперь он смотрел на старика с почтением, даже с восхищением. Ему более не казалось смешным, что Майк старается походить на судью или политиканы из какого-нибудь фильма. Если бы Майк поднялся, стало бы видно, что это очень высокий человек. Наверное, он ещё держался прямо, не утратил своей прежней осанки. Старик на миг приподнял шляпу, чтобы почесать голову. И Эдди увидел его все еще густые белоснежные волосы, резко контрастировавшие с кирпичным цветом кожи. «Да. Да. Об этом я тоже подумал. Не беспокойся. Все, что нужно, будет сделано. Я звонил в Лос-Анджелес. Я не мог соединиться с тем, о ком ты говорил». Ну теперь он уже предупреждён. Я жду их обоих к вечеру. У него хриплый голос, как у тех, кто много пьёт и курит уже не один десяток лет. В этом он тоже похож на политического дельца. Должно быть, на улицах все с ним раскланиваются. Люди подходят пожать ему руку, гордясь знакомством с великим Майком. Тогда после судебного процесса У него отобрали несколько миллионов. Но, вероятно, он потерял не все. И, покинув Алькатрас, не сидел без гроша. Согласен, Сид. У него вид разумного человека. Не думаю. Я сейчас у него узнаю. Он повернулся к Эдди. Ты хочешь что-нибудь сказать Сиду? Только не в таких условиях. Что он может сейчас, не обдумав, сказать кубику? Он понимал, что все решено помимо него. Нет, он не хочет. Идет. Я тебе позвоню, когда все будет сделано. Майк протянул трубку Эдди, чтобы тот повесил ее на рычаг. Отпил глоток виски и задержал запотевший стакан в руке. Ты ел? Только утром. Голоден? Нет. Зря ты не выпьешь глоток. В самом деле, может быть, виски перебьет привкус красного вина, от которого его недавно рвало. Эдди налил себе виски. Сид славный малый, вздохнул Майк. Не было ли у него в прежние времена какой-то истории, связанной с твоим отцом? тебя ж было бит пулей, предназначенной в кубику. Так так. М -м. Мне показалось, что он тебя очень любит. По-твоему здесь не жарко? Слишком жарко. Жарче, чем в Флориде. Тут совсем другая жара. Я никогда там не бывал. Он затянулся сигарой. Майк редко произносил две фразы подряд. То ли ум его отяжелел, то ли он вообще изъяснялся с трудом. Лицо у него было дряблое, одутловатое, губы безвольные, как губы ребенка, а под постоянно слезящимися светло-голубыми глазами набрякли мешки. Но в этих глазах сохранилась прежняя властность, и трудно было долго смотреть на них. Мне 68 лет, сынок. Могу утверждать, что жизнь свою я прожил неплохо, но я не считаю её оконченной. Так вот, верь или не верь, на меня никогда не тянуло выехать за пределы Техаса и Клохом на юге, Юты и Айдахо на севере. Я не знаю ни Нью-Йорка, ни Чикаго, ни Сент-Луиса, Ни нового Орлеана. Кстати, о новом Орлеане. Зря твой брат Джино надумал удрать. Он стряхнул с брюк пепел от сигары. Средай-ка мне бутылку. Виски в его стакане нагрелся. Я уже не помню, сколько я знал таких, считавших себя хитрецами. и совершавших одинаковые ошибки. Что ты думаешь, его ждёт? Окажись твой брат в Бразилии, Аргентине, пусть даже в Венесуэле. Он попытается связаться с людьми. Есть дела, которые не поднять в одиночку. А тем уже известно, почему он уехал отсюда. И они не захотят ссориться с нашими крупными боссами. Всё было справедливо. Эдди это знал. Он был поражён безрассудной выходкой Джина, и она тем более взволновала его, что он смутно догадывался о её причине. Он мог бы поступить так же. Может быть, брат приезжал к нему в Санта-Клара, чтобы увести с собой, но Джина понял, что разговаривать с ним об этом бесполезно. Ей стало стыдно. Он пытался вспомнить Последний взгляд брата. Что случится, если Джина будет упорствовать, работать в одиночку, попадёт в руки полиции или столкнётся с кем-либо, кто будет защищать свой собственный рэкет? Что тогда? Он вскоре скатится на дно и через полгода превратится в бездомного пьяницу из тех, что валяются в канавах. Джинн не пьёт. Запьёт. Почему Майк не говорит им об инструкциях, которые он получил насчёт Тони? Майк раздавил сигару в пепельнице, вынул из кармана другую, осторожно снял целлофановую оболочку и наконец обрезал кончик красивой серебряной гилеттинкой. Казалось, он собирался долго пробыть в этой комнате. Я тебе уже говорил, что никогда не уезжал с запада. Он обращался к Эди снисходительно, как к очень молодому человеку. Неужели ему неизвестно, что на побережье мексиканского залива Эди был почти таким же значительным лицом, как Майк здесь? Забавно, что при этом я встречался в моей жизни со всеми, кто имеет вес в Нью-Йорке. я люблю в любом другом месте видишь ли всем им рано или поздно случается побывать в Калифорнии вы не голодны я ничего не ем днём ну если ты хочешь есть нет тогда покурим у нас есть время на минуточку я задумался о том что тони воспользуется этой отсрочкой чтобы скрыться вместе с норой Это была нелепая мысль. Человек подобный Майко несомненно принял меры предосторожности. Его люди наверняка следят за домом Феличи. Можно было подумать, что Ламот читает его мысли. Твой брат вооружён? Эдди притворился, что не понял вопроса. Джина, я говорю о Меншом. Это слово причинило Эдди боль. Маттеуш уже говорил иногда меньшой. Я не знаю. Вероятно. Это не имеет значения. Воздух кондиционировался. В комнате было прохладно, но жара всё-таки ощущалась. Она давила. На город, на поля, на пустыню. Дневной свет был как расплавленное золото. а воз даже машины на улице Трудовом пробиваются сквозь массу нагретого воздуха. Который сейчас половина третьего. Мне должны позвонить. В самом деле не прошло и 2 минут, как зазвонил телефон. Словно это подразумевалось само собой, я снял трубку, и, не произнеся ни слова, протянул её Майку. Да. Да. Хорошо. Нет, ничего не изменилось. Я останусь здесь. Согласен. Я жду звонка, как только они прибудут. Майк вздохнул, поудобнее устроился в кресле. Не удивляйся, если я немного вздремну, и добавил: у меня двое людей внизу. Это была не угроза, а лишь предостережение. Майк сделал его, чтобы оказать Эдди услугу, избавить от ложного шага. А Эдди по-прежнему не осмеливался его расспрашивать. У него было чувство, что он попал в немилость и заслужил ее. Он видел, как Майк постепенно погружается в забытие и не без почтительности, вынул сигару из его пальцев в тот миг, когда она готово была упасть на пол. Потом это продолжалось около 2 часов. Иди сидел, не двигаясь, изредка протягивая руку, чтобы взять фляжку с виски. Боясь шуметь, он не налил себе воды, ограничиваясь тем, что лишь смачивал губы виски. Ни разу он не подумал о Беллис, о детях, о своем прекрасном доме в Санта-Кларе. Наверное, потому что они были слишком далеко. Они, казалось, вообще перестали существовать. Если ему случалось вспоминать о прошлом, то о прошлом более далеком. О трудных днях в Бруклине, о своих первых связях с организацией, Когда он так стремился сделать всё как можно лучше, всю свою жизнь он был одержим этим желанием. До сегодняшнего разговора по поводу Джина, когда он заявил, что не виделся с ним, Эди никогда не лгал партнёрам. В этом отношении ему не о чем было себя упрекнуть. Как только щит Кубик вызвал его в Майаме, он повиновался. Он отправился в этот клауд и постарался ловко поговорить со старым Малксом. Затем поехал в Бруклин. Когда мать невольно навела его на след Тони, он не колеблясь сел в самолёт. Знал ли об этом Майк? Что сказал о нём? Майк Кубик. Майк не был с ним групп, скорее напротив. Но так не говорят в теме, с кем считается. Может быть, старик полагал, что по иерархии Эдди стоит почти на той же ступени, что Джино и Леони. У них составлен план и всё решено. В этом плане ему, Эдди, отведена какая-то роль. В противном случае человек подобный Майку не потрудился бы дожидаться его в комнате и отдыхать в ней. Майк не задал ему ни одного вопроса, кроме вопроса об оружии. Тони, конечно, вооружён, он всегда носил при себе оружие. Он недавно упомянул о чём-то это позволяло сделать такой вывод. Но Эдди уже не помнил, что это было. Хотя объяснение с братом произошло лишь несколько часов назад, у него образовались провалы в памяти. Он слышал отдельные реплики, видел выражения лиц, в особенности Нориного лица, но не мог бы связно рассказать о том, что произошло. Некоторые внешние подробности запомнились лучше, чем слова брата. Например, завиток волос на его лбу. Мускулы его рук и загорел их плеч, подчеркнутые белизной майки. Да еще маленькая девочка, высунувшаяся из окна в кухне, чтобы показать ему язык. Он считал минуты, нервничал, боясь, что майк проснется. смотрел на телефон в надежде, что тот зазвонит. Ноский запутался в счёте, комната поплыла в тумане. Он видел только сверкающую желтизну, проникавшую в искусь опущенные веки. А когда он вскочил, перед ним по-прежнему сидел человек в серой шляпе и задумчиво смотрел на него. "Я спал?" смущённо спросил Эдди. "Похоже. Долго?" Майк посмотрел на свои часы и ответил, что уже половина шестого. Ты однако недурно выспался и прошлой ночью, сынок. Ему было известно, что Эдди лёг спать сразу же по приезду с аэродрома. Значит, уже тогда его люди следили за ним. От них не ускользнул ни один шаг, ни одно его движение. Всё ещё не проголодался. Нет. Плоская фляжка была пуста. «Надо бы чего-нибудь выпить». Эдди вызвал официанта, и тот не удивился, найдя их вдвоем в шесть часов вечера в номере Эдди. Бутылку виски. Слуга назвал Марку, глядя не на Эдди, а на Майка Ломота. Видно, знал его вкус. «Эту самую, сынок». Когда он уже подошел к двери, Майк бросил ему в спину. «Эдди, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Майк, Май «Сигар!» Наконец он снял шляпу и положил ее на кровать. Меня удивляет, что они еще не приехали. Должно быть, произошла авария при переезде через пустыню. Эдди не осмелился спросить, о ком идет речь. К тому же он предпочитал этого не уточнять. «Утром я послал шерифа в горы». за 80 миль отсюда. И он не вернётся до завтра. Где опять не спросил, как ему это удалось? У Майка должно быть есть основание для того, чтобы так разговаривать с ним. Может быть, он просто хотел дать ему понять, что карта этого не бита. Что ему не на что надеяться. Эдди думал об этом до того, как заснул. Не решил ли Эленора позвонить в полицию? Он представлялся без клейнора. Чем тони в этой роли. Вызови шерифа, чтобы попросить у него защиты. Один из двух помощников шерифа лежит в постели с температурой 40. Заражение крови. Что касается другого, Ули. Я посадил его на эту должность. Я, если он выполнил мои указания, а я убеждён, что он их выполнил. Твой вот телефон испорчен и не заработает до завтра. лицо Эдди невольно меркнуло и два заметные одобрительные улыбки. Меня сейчас опять позвонят. На этот раз потребовалось немного больше времени, но телефон всё же зазвонил. Они здесь прекрасно. Пусть их отведут. Ты же знаешь куда. И постараются, чтобы они не шатались по улицам. Они поставили машину в гараж. Сменили номер. Минутку. Слуга принёс виски и сигары. Майк дождался, пока он вышел. Пусть ничего пока не делает. Надо дать им поесть и кое-что лежится в карты, если захотят. Ничего спиртного, понятно? Тишина. Майк выслушал ответ. Идёт. Типа передай Гонсалесу, чтобы он зашёл ко мне. Да, сюда в номер. Главный штаб, по-видимому, недалеко. Не в самом ле отеле, подумал Эдди, уж не маяк ли его настоящий владелец. Не прошло и 10 минут, как в дверь постучали. Входи. Вошёл мексиканец лет 30 в брюках из желтоватого полотна и белой рубашке. Эди Рико Мексиканец слегка кивнул головой. «Гонсалес. Нечто вроде моего секретаря». Гонсалес улыбнулся. «Садись. Что там делается?» Хозяин фермы Марк повернулся с поля, и они там проболтали около двух часов. А потом он уехал на своей машине и увез девочку. Сначала он остановился у дома некоего Кифера, одного из своих приятелей. на другом конце поселка, и оставил там ребенка. Майк слушал, покачивая головой, словно все это было предусмотрено. Потом поехал в город. Там он зашел к Чемберсу, продавцу спортивных товаров, и купил два ящика патронов. Каких? Для автоматической винтовки калибра 22. А он не заезжал к шерифу? Нет, он сразу же возвратился в Акондо. Ставни дома закрыты. Дверь тоже. Да, я забыл про одну вещь. Какую? Он заменил более яркими лампочки в фонарях вокруг дома. Майк пожал плечами. А как Сидни Даймонд? Хорошо. Похоже, что он не пил. С ним вместе, Пако? Нет, новичок, которого я не знаю. Сидни Даймонд был убийцей. Эдди это был известно. Молодой парень, не старше двадцати двух, но о нем уже говорили. Как видно, это его заставили приехать из Лос-Анджелеса и не дают ему пить. Все это Эдди знал. Все делалось по шаблону. Подобные операции с давних пор были тщательно разработаны, как и все остальное, и потому осуществлялись по почти неизменному ритуалу. Выгоднее было иметь исполнителей, прибывших из других мест. неизвестных в данном районе. Прежде чем его послали в Лос-Анджелес, Сидни Даймонд работал в Канзас-Сити и в Иллинойсе. Приготовления к убийству велись на глазах у Эдди. И порой ему хотелось крикнуть. «Но это же мой брат!» Однако Эдди не закричал. С тех пор, как он вошел в эту комнату, он отцепенял. Он произнёс, что мык нарочно всё согласовывал в его присутствии. Просто спокойно. Словно это было самым обычным делом. Разве Эди не принадлежал к организации? Сейчас только выполнялись её правила. На него не обращали никакого внимания. Вернее, к нему тоже применяли правила. Им воспользовались, чтобы разыскать его. Эди никогда не заблуждался на этот счёт. Он разыскивал брата со всей присущей ему старательностью и довёл игру до конца. По сути дела, он всё время знал, что Тони не согласится на предложение уехать. Да и ему и не дадут скрыться. Джина тот тоже это понял, и Джина перебрался за границу. Его поступок чрезвычайно удивлял Энди, усугублял в нём чувство вины. Час спросил Гонсалес а в котором часу люди ложатся спать в этой дыре. Очень рано. Они встают вместе с солнцем. Тогда часов в одиннадцать. Идет. Отвези людей на дорогу в двухстах метрах от дома. Ты, конечно, поедешь в другой машине. Да. Поедешь вслед за ними. Ты выбрал место. Все готово. Итак, в одиннадцать. Ладно. Иди... И не забудь, что Сидни Даймонд не должен пить. На обратном пути закажи нам обед. Мне холодное мясо, салат и фрукты». Майк вопросительно посмотрел на Эдди. «То же самое. Все равно что». А в девять часов вечера Эдди все еще не знал, какая ему готова на роль. И у него не хватало смелости об этом спросить. Майк велел принести местную газету и читал её, покуривая сигару. Он много пил. Взгляд у него был мутный, лицо становилось всё более багровым, но он не терял ясности мысли. Через некоторое время он отвёл глаза от газеты. Он любит жену, а? Да. Она хороша. Похоже, что она его тоже любит. Я не про это спрашиваю. Она хороша самой. Да. Она должна скоро родить. Через 3 или 4 месяца. Точно не знаю. На улице уже давно зажгли электрические фонари. Из какого-то бара доносился хриплый гул радиолы. иногда с улицы сквозь закрытые окна долетали голоса который час 10 потом стало четверть 11 половина 11 и эдди мучительно сдерживал себя чтобы не закричать предупреди меня когда будет ровно без 10 11 больше всего эдди опасался Так, бы его не послали на место действия, к дому Феличи. Возможно, если бы Джина не уехал, сил послал бы туда его, который час сынок, без двадцати. Люди уже выехали. Значит, его там не будет. Он ничего не понимал. Видно, его приберегали для чего-то более серьёзного. Тебе не мешало бы выпить стаканчик Я и так много пил. Все же выпей еще. У Эдди больше не было сил сопротивляться. Он повиновался, спрашивая себя, не вырвет ли его, как днем. «У тебя есть номер телефона, Феличи?» Он в телефонной книге, я видел его утром. «Поищи». Эдди нашел номер. Ему мерещилось, что он смотрит на себя со стороны. «Ой!» И всё, что он делает, происходит во сне. Вселенная утратила свою реальность. Не существовало более ни Элис, ни Кристины, ни Эмили, ни Бэбби. Ничего, кроме какого-то бесконечного тоннеля, по которому он пробирался ощупью. Уже пора. Через минуту пусть тебя соединят с Феличе. Что я скажу? Ты скажешь, чтобы Тони Вышел к ребятам на дорогу Один Он увидит стоящую машину Грудь Эдди Так вздавила Что казалось, он никогда Не сможет перевести дух А если Тони откажется? Едва произнес он Ты сказал, что он любит жену. Повтори ему это. Он поймет. Майк по-прежнему спокойно сидел в кресле. Сигарой в одной руке с газетой в другой. Он более чем когда-либо напоминал судью из киносильма. Эдди почти бессознательно снял трубку. Пробормотал номер Феличи. На другом конце провода послышался голос, которого он не узнал. 1662 слушает, кто у телефоном. Эдди, чьи глаза были прикованы к человеку в белом, услышал свои слова. Мне нужно сообщить нечто очень важное Тони. Это его брат. В трубке замолчали. Марко Феличе должно быть колебался. Судя по слабому шуму, Эдди решил, что, то не догадавшись о том, что происходит, онбирает у него трубку. Я слушаю. Сухо произнёс Тони. Эдди не успел подготовиться. Его разум не участвовал в том, что совершалось. Тебя ждут. Где? На двух стах метрах по шоссе. Там стоит машина. Эдди не понадобилось объяснять Тоне что-либо еще. «Если я не пойду туда, они, наверное, возьмутся за нору». Молчание. «Отвечай». «Да». «Понятно». «Ты пойдешь?» Снова молчание. Майк, устремив на него глаза, «Да». Сохранял неподвижность. Эдди повторил. «Ты пойдешь?» «Не бойся». «Пойду». Небольшая пауза, затем короткая. «Прощай». Эдди хотелось самому что-нибудь сказать. Но он не знал, что... Потом он взглянул на руку, которая держала умолкнувшую трубку. Затянувшись сигарой, Майк удовлетворенно пробормотал. «Я так и думал».